Глава 13. Облаво. Содружество Лоа. Планета Гимла. 12 сентября 2016 года. Мятежники потихоньку готовили лагерь к зимовке, заготавливали пушистый мох, срезали с деревьев целые пласты толстой пористой и коры, замечательно хранившей тепло. Квали печки готовили соления до копчения. Земляне помогали, работая за харчей до да за доброе слово. Ломов ломил себя на том, что откладывает сложную операцию по внедрению на Лоа. А отрыгает хоть на денёк. Это злило. В первую очередь потому, что совершенно непонятно было, а как именно эту самую лоа попасть, как проникнуть на корабль. Ясно, что путешествовать придётся зайцами, денег-то нет. Надо было что-то решать, время шло. А тут то дрова заготавливать, то мох драть, и вдруг всё решилось само собой, сразу, резко. Началось всё с того, что прервалась связь с исорубами. Антону это очень не понравилось. Подхватив лучевик, он пошагал к каол но так и не добрался до командирской палатки. Откуда-то сверху ударил голубоватый луч. Именно луч, а не лучик. Как от прожектора работал стационарный биопарализатор. Повстанцы валились как кегли. Ломов, скрываясь за необъятным деревом, выцеливал паршивого летуна, не слушая, как кричат женщины, плачут дети и орут мужчины. И вот он показался борт большого грузового флайера. Дверцы были раскрыты, а парель, чтобы не мешала, опущена, а толстый шипастый ствол станера ходил туда-сюда, испуская излучение короткими импульсами. Антон выстрелил. Струя высокотемпературной плазмы походила на пруток металла, раскалённого до бела да ещё и кручёного. Заряд прободал стрелка, словно на шампур насадил, а заодно что-то повредив в самом флайере. Машина стала бестолково снижаться, задевая за гигантские сучья и рухнула на пляж. И тогда заработали сразу десятки лучемётов. Они били с трёх направлений, уничтожая тех, кого не уложил парализующий луч. Отходим за Роломов, Жива, Михайлович. Туточки я отозвался с Улима, Макс со мной. Короткими перебежками, прячась за столами, приблизились АО, ФА и РО. Каждый тащил на себе позолождённый рюкзаку, не оставлять же припасы врагу. Туда махнул рукой АО, указывая на юг, дождавшись Раша и Коша, группа стала отступать. Командир послышался голос Коа из чаще. Уходите, мы прикроем. За мной бросил Тая и понёсся по едва приметной тропе. За спиной шипело и выло, сверкало и бухало. Перешибленные зарядами сучья падали обломовые о ветви. Ополченцы, затянутые в камуфляж, метались по лагерю, перескакивая через парализованные тела и стреляли от души, добавляя к осыпалённым убитых. Когда отступающие вышли на кручию, обрывающуюся к бухте, из зарослей показался Куа. "Свои, не стреляйте. А уа где? Убили уа". Командирке нового грюма. "Пошли". И они пошли. Погоня не замечалась. Видимо, победители увлечённо делили добычу и пленных, участь которых тайны не составляла бы тем рабам, трудовикам, то есть. Через час выбрались к промежуточной цели, так называемой цитадели. Это была старинная постройка из пластолита, здорово высчербленная временем. Тут прятали трофейный грузовик. Мастера из постанцев привели его в порядок. Аккумулятором, правда, было больше 2 лет, и машина еле тянула, но тут не до скорости, да и груз не велик. Без разговоров все полезли в кузов, а Роо сел за руль. Медленно, словно нехотя, грузовик тронулся. Гравитатор слегка пригибал траву, но злаки тут же выпрямлялись, не сохраняя предательских следов. Все молчали. Было тихо, только в лесу кто-то страшно гукал и выл. На самом-то деле это были довольно безобидные зверюги, пугающие настоящих хищников. Те крались тихонько и нападали без звука. «Раш и кош», — разлепил губы Ао, — «вы хотели завести хозяйство?» Мы доедем до большой реки, если не сломаемся, и переберёмся на тот берег. Так что вам по пути. Спасибо, Тай серьёзно сказал Кош. Ао кивнул. А вот с вами сложней, обратился он к землянам и задумался. Им к отшельнику надо, негромко сказал Фа. Пожалуй, протянул Тай. Сделаем вот что. Мы вас высадим на болотах, там вы и встретитесь с отшельником. А кто это такой? спросил Сулима. Он вам сам скажет, усмехнулся Фа. Если сочтёт нужным. Главное, что, продолжил Ао, главное в том, что вы, все трое, решили перебраться на Лоа. «Это не против вас», — встрепенулся Чернов. «Знаю», — улыбнулся командир и кивнул на Ломова. «Вон, это Ант завалил флайер. Если бы не он, мы бы все валялись в отключке. Так что...» «Да нет, я нисколько не против вашего выбора. Мне и самому Ант безразличен. Мы же тут не за империю воюем, да и воевать давно не хотим. Просто никто же нас в покое не оставит. Так и будут гонять, пока не выведут всех. А вам тут делать нечего». — Нет, бойцы, вы классные, но ведь долго не протянете. Зачем это? Станете такими же отверженными, как мы. А смысл? АО ухмыльнулся. Тут однажды маг проболтался, что пилотом стать хочет. Чернов густо покраснел и заерзал. — Да я и не прочь, — улыбнул Соломов. — Ну и я, — хмыкнул Иван, — за компанию. — Вот, — поднял палец АО. А пилоту без нейрошунта делать нечего. Только вот стоит он тысяч пять ангутов. А если в сантах считать, то тысяч в пятьдесят обойдется. И это только сам нейрошунт. А база знаний ещё столько же. Конечно, можно всё это и бесплатно сделать, если добровольцами в космофлот. Вот только это будет кабала на всю жизнь. До смерти будете с военными расплачиваться. Спеццом так сделали, Кирнул Сулима понятливо, чтобы служили подольше. Ничего себе, пробормотал Максим и спросил расстроенно: "И что, совсем ничего нельзя сделать?" "Можно", улыбнулся Ово. "Если понравитесь отшельнику, он вам поставит всё бесплатно и импланты, и базы". А чтобы понравиться, вам придётся быть с ним честными. Понимаете? Я не интересуюсь, зачем вам нужна служба во внешнем флоте ЛУА. Просто не хочу заставлять вас врать, но отшельник должен знать правду. Не бойтесь, он никому не выдаст вашу тайну. Земляне переглянулись. Попробовать можно, протянул Сулима. Нужно, надавил Ломов. Я за, поднял руку Чернов. Болота тянулись до самого горизонта, плоские и безрадостные, кое-где отблескивая зеркальцами луж. В основном топи были покрыты мхом и по колено, затянуты ползучими деревцами, выпячивались кочками или островками с хорошими полёглой травой. Кое-где попадались хилые деревца и даже выглядывали источённые ветром скалы. С болот тянуло запахами распада и гнили, доносились бульканье, чавканье, плеск. Иногда были грязные фонтанчики, выдавая место лёжки выползня. Солнце садилось в той стороне, где море, и тени удлинялись. Прощаясь со светом, тоскливо завопили болотные птицы. Разведёте костёр, инструктировал Землян АО. И ждите. Заинтересуется, если то утром явится к вам. А нас неделю не будет, это точно. Пока до города берёмся, до нашей старой базы, пока перетащим аккумуляторы, оружие, можем и не управиться за 7 дней. Хочешь штурмовать Досин? прямо спросил Ломов, та и покачал головой. Ну, штурм это громко сказано. Наши товарищи там, и их надо вызволить до ярмарки. Продавать рабов раньше никто не будет. А на ярмарку съедут со многие, если не с деньгами, то с товарами. Как раз и корабль прибудет. Что у нас получится, не знаю, но мы своих не бросаем. Ну, раз время будет, спокойно сказал Иван, то и мы подмогнём. Алкивнул и поднял пятерню с растопыренными пальцами, знак приветствия и прощания. Грузовик зашелестел по над болотом, разбрызгивая вонючую воду, уменьшаясь в размерах и вскоре пропал, слился с мутным горизонтом. Садитесь, сказал капитан, подавая пример, чего стоять. Сначала всё для гостра приготовим, решил Антон. Пошли, Макс. Топайте, топайте, добродушно сказал капитан. А я пока палатку поставлю. Когда все собрались вокруг костра, Иван шумно вздохнул и сказал: "Не знаю, мужики, как вы, а мне лично этот нейрошунт и даром не нужен". Максим беспокойно заёрзал. "Я помню твой план, Михалыч", сказал он. "И он мне нравится, но здесь, чтобы хоть чего-нибудь добиться, нужен имплант. Без него никуда. Будет нейрошунт Нам выдадут пару бесплатных мнемокристаллов, а своим какую-нибудь там не зову я специальность для начала. Ну и будем расти помаленьку, от класса к классу, от ранга к рангу. А как ещё? Купить хорошие базы, так это дорого, а денег у нас нет. Так ты на отчельника не слишком надеешься? Да я его и не видел ни разу в жизни, надеется. Надеется-то можно на что угодно, а вот рассчитывать нужно только на самих себя. Да и пускай у нас полжизни уйдёт, пока мы на флот попадём, или сразу в долги залезем, что с того? Как мы сможем вернуться без корабля, не умея им управлять, ни черта не зная в космогации? Вот если бы мы жили в XV веке и нас занесло в Америку, как бы мы вернулись обратно? Только на корабле, на каравелле какой-нибудь. А здесь нужен же звездолёт, без него до земли не добраться. То есть как ни крути, а в космофлот идти придётся. Да что придётся? Лично я этого очень даже хочу. А там глядишь, и всякая инфа наберёмся. В крайнем случае можно и дезертировать. Всю жизнь спасать галактику я не занимался. Сулимов фыркнул. Помолчав, он прямо спросил: "Значит, ты за имплантацию? Да не то, чтобы за, просто другого выхода я не вижу". "Не знаю", сказал Иван Ёжись. "Стоит ли?" Ломов пожал плечами. "Товарищ капитан хочет податься в местные малообеспеченные, которые без имплантов в башке?" спросил он. "Разбодять собой толпу этих убогих, что шляется от ночлежки к столовке и обратно? Спасибо, такое житие не по мне. Даже с поршивым флайером нам не справиться без нейрошунта". Рождённый ползать летать не может. Ну, так хватит ползать. Дослушал «Да я всё это, рассердился Иван. Сто раз, а толку? Вот тебе как раз всё равно будет дырка в черепе или нет. Да что вы спорите? вымешался сержант. Всё равно ведь вставим эти нейрошунты. Куда денемся? Сами же говорили: план, план. Нахапаем всяких технологий и на землю махнём. Россию в лидеры выведем. А как ты собрался хапать без импланта? Куда инфу сливать? На листочках записывать? Капитан хотел было сказать в свое обычное циц, но подумал и хмыкнул. Устами младшего по званию глаголит истина. Когда окончательно стемнело, и туманность Ориона распустилась в черном небе фантастическим красно-голубым цветком, земляне запалили большой костер. Заодно и водичкой скипятили, накрошили в нее копченостей, кореньев настрогали. Не супец получился, а объедение. Долго горел костер под ночным небом, а когда взошла вторая луна, погас. «Отбой!» — скомандовал капитан.